Глава пятнадцатая. «Здравствуйте». Он сразу узнал этот женский голос. Не узнать его было невозможно. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Вы сейчас сели в машину», — сказала она. «Да, правильно. Вы меня видите?» «Конечно. Я сижу в соседней машине, в БМВ. Если вы повернете голову, то увидите мою машину». Дронго повернул голову и увидел стоявшие рядом БМВ. Стекла автомобиля были темными, и отсюда ничего нельзя было разглядеть. «Я хочу с вами переговорить». Заднее стекло медленно опустилось, и он увидел Ольгу Шахову. Она держала в руках телефонный аппарат и смотрела на него. «Хорошо, я сейчас перейду к вам». Согласился он, убирая телефон. это не опасно спросил эдгар надеюсь что нет ответил дронга он вышел из машины и пересел в бмв водитель сидевший за рулем не оборачиваясь вышел из машины и хлопнул дверцей отходя на несколько шагов очевидно что он был заранее предупрежден в салоне пахло дорогими сигаретами и французскими парфюмом Шахова была в темном платье, на шее шелковый шарф. Она куталась в него так, словно ей было холодно. Женщина взглянула на своего гостя. «Спасибо, что приняли мое предложение. После того, как я вас послала... Хочу извиниться, хотя я делаю это нечасто. Считайте, что ваши извинения приняты. Я тоже был неправ». — Нельзя в таком тоне разговаривать с женщиной, тем более с такой известной актрисой, как вы. — Хватит, — поморщилась она. — Не нужно ничего говорить моей известности. Я сама знаю точно, чего стоя в этой жизни и на нашей сцене. И позвала вас не для того, чтобы услышать подобные комплименты. Вы ведь разговаривали со следователем. Мне сказали, что вы пробыли у него почти сорок минут. «Такое ощущение, что в вашем театре повсюду установлены камеры слежения. Только они почему-то не срабатывают тогда, когда нужно», — пробормотал дронга «У нас небольшой коллектив», — заметила Шахова. «Вы можете мне сказать, что здесь произошло?» «Убийство? По-моему, об этом уже все знают». «Мне это известно». Я хотел бы знать, кто убийца и кого подозревают. Свидетели видели, кто именно стрелял? Насколько я знаю, нет. Но, возможно, у следователя есть свидетели, которые видели убийцу в лицо. Он вам ничего не сказал? Не думаю, что он имеет право выдавать подобную информацию, осторожно ответил Дронга. Сегодня утром вы предложили мне «Разорвать мои отношения с Шумковым», — напомнила Шахова. «У вас были какие-то подозрения? Чем вы руководствовались, когда говорили мне подобные вещи?» «Я не хотел вас оскорбить». «Уже поздно. Оскорбили все равно. И поэтому я сорвалась. А он уже убит, и ему все равно, что мы о нем говорим. Вы знаете, я завидую религиозным людям». Так спокойно и хорошо знать, что ты не умираешь на совсем что там есть другая жизнь. Пусть даже и не сразу в раю, пусть вы должны пройти чистилище или помучиться в аду, но что-то там есть. А вот я не верю в эти сказки и никогда в них не верила. Наверное, это плохо. Жить с Богом в душе гораздо удобнее и легче. Говорят, что религиозные люди живут дольше атеистов, — заметил дронга Не удивляйтесь, есть такая статистика. Но ученые считают, что это благодаря строгим постам, которые они соблюдают. Они циники, — горько усмехнулась Шахова. Как все просто объясняется. Не верой в Бога, а всего лишь небольшим воздержанием от переедания. Обидно. «Получается, человек — это то, что находится в животе и ниже. В нас еще так много животного». Он промолчал. Ей нужно было выговориться. Очевидно, что смерть молодого друга сильно подействовала на нее. Или не только смерть Шункова, а нечто другое. «Почему вы предложили мне разорвать с ним всякие отношения?» Настойчиво переспросила она. «К этому времени вы что-то знали?» «Я с ним встречался», — сказал Дронго. «Говорят, о покойниках нужно говорить хорошо, либо не говорить вообще». Он был человеком молодым, довольно циничным и увлекающимся. Иногда слишком увлекающимся. «Это не секрет», — сказала она, доставая из сумочки пачку длинных женских сигарет. Щелкнула зажигалкой, затянулась. Я знала, что он отнюдь не образец добродетеля. Вы знали, что он иногда позволяет себе встречаться с молодыми женщинами? Не иногда, слишком часто. Заметила она, выпустив струю дыма. Да, я знал об этом. Он ведь был человек молодой, красивый, нравился женщинам. И в нашем театре он мудрился... протестировать некоторых актрис, которых я знала. Вас это не оскорбляло? Ему было сложно сидеть в этом закрытом салоне автомобиля, где она дымила сигаретой, но она не чувствовала дискомфорта. Не очень. В конце концов, нужно быть реалистом, запрещать глупо, устраивать скандалы пошло, делать вид, что ничего не происходит. Совсем банально. Я делала ему замечания и он соглашался со мной, но по-прежнему оставался очень увлекающимся типом. Вначале мне это даже льстило, ведь среди его подружек были 18-летние студентки и наши молоденькие актрисулечки. Если он все равно возвращался ко мне, значит я могла составить конкуренцию даже таким молодым особам. Потом это начало меня раздражать, Я поняла, что там он получает удовольствие, а от меня ему нужно нечто другое. Звание, деньги, мои связи, даже мое громкое имя. Ему явно льстило, что он является почти официальным любовником Ольги Шахвой. А меня это начинало сильно доставать. Но до поры до времени я ему прощал эти мелкие прегрешения, А потом я узнала, что он умудрился влезть в компанию стариков, решив приударить за нашей смазливой актрисой, игравшей Афелию. Почему стариков? Не знаю. Но она больше нравилась нашим пожилым актерам. Может, в ее присутствии они чувствовали себя настоящими мужчинами? Или у нее есть такой талант пробуждать в них подобные чувства? Она училась у Догеля, который ее взял в училище. Потом сказки нарекомендовал ее в наш театр. Здесь наш режиссер не мог устоять против ее молодых чар. Ну и, наконец, Зайдель, который просто обязан был пропустить через свою постель такую дебютантку. Честное слово, если бы не Фёдор, я бы решила, что она геронтофилка, спит только со стариками. хотя такое времяпрепровождение очень неплохо оплачивается ролями, деньгами, подарками. Я вас понимаю. Но, насколько я знаю, там были не только ваши старики. За ней приударяли Шунков и Морозов одновременно. И она не отказывала обоим. Свободные нравы. Мы в их возрасте тоже не были ангелами, но мы хотя бы соблюдали некоторую очередность. Нельзя одновременно встречаться сразу с несколькими мужчинами. Тем более в театральном коллективе, где все становится известным уже через сутки. Вы говорили на эту тему с Шунковым? Конечно, говорила. Сегодня днем я решительно высказала ему свое негодование. Он клялся, что уже порвал со всеми и давно ни с кем не встречается. Он вам лгал. Я тоже так почувствовала. Может, поэтому и прогнала его. Иногда я тоже вспоминаю, что являюсь замужней женщиной. Хотя мой нынешний муж никогда в жизни не ревновал меня. Вы решили с ним больше не встречаться? Да. Твердо решила исключить его из моей личной жизни. Она потушила сигарету, взглянула на Дронго. «И это после того, как вы поговорили со мной?» — не поверил тронга «Неужели мои слова оказали на вас такое сильное влияние?» «Нет», — ответила она, доставая вторую сигарету. «Все оказалось гораздо сложнее. Вы ведь говорили и о моем сыне». «Да, я помню. Он немного опустил стекло со своей стороны, чтобы впустить свежий воздух». «Сегодня днем, еще до моего разговора с Шунковым, Эдуард приехал ко мне на дачу». дронга нахмурился. Он примерно догадывался, что именно она может ему сказать. «У нас произошел неприятный разговор», — сообщила Шахова. «Примерно таким образом беседовали Гамлет и Королева. Меня не покидало ощущение какой-то театральности». Нарочитости этой сцены. А с другой стороны, я видела, как нервничал мой сын, как он переживал. «Что он вам сказал?» «Он приехал в ярости. Очевидно, грязные сплетни дошли до его ушей. Он просто в ультимативной форме потребовал от меня дать слово, что Федор Шунков никогда больше не появится в нашем доме и у нас на даче». Я, естественно, отказалась. Не люблю, когда за меня решают, как мне поступать. Тем более, что у Эдуарда такого права не было. Он не может указывать мне, как себя вести. Хотя бы потому, что я сама никогда не указывала ему, как он обязан вести себя. Он рос свободным и независимым человеком. Что он вам говорил? Неприятные вещи». Какие может сказать взрослый сын своей еще не старой матери? Вспоминал о моем возрасте, говорил о цинизме актеров, о нравах в наших театрах, о моих предыдущих мужьях. Каждый раз, когда речь заходила о его отце, он приходил в настоящую ярость. Вспомнив его, он начал нервничать еще сильнее. Я вас предупреждал. Вы с самого детства внушали ему ненависть к отцу. «Я говорила правду», — подняла голову Шахова, потушив сигарету. «Он должен был знать, что Зайдель не просто нас бросил. Он ударил меня, и я потеряла второго ребенка, заодно распростившись с мечтой о будущих детях. Он лишил моего мальчика братьев и сестер». а потом в течение многих лет даже не вспоминала о своем сыне разве подобное можно простить насколько я слышал его признали тогда невиновным но разумеется нашли какую-то старую идиотку которая подтвердила что она слышала наш разговор, как мы ругались друг с другом, как я резко выражалась а потом я якобы полезла на него с кулаками и он Защищаясь, оттолкнул меня. Представляете, какая чушь! Но прокуроры и судьи в нее поверили. Его отпустили, а я стала инвалидом. И если бы довольно скоро не вышла замуж за очень состоятельного человека, то, возможно, осталось бы куковать впроглость с малолетним сыном. Но все получилось неплохо. Я имею в виду финансовую сторону нашего существования. Мой второй муж был богатым человеком, очень богатым. Когда мы разводились, он поступил как настоящий мужчина, оставив мне московскую квартиру, большую дачу, несколько автомобилей и 10 миллионов долларов на счету. Согласитесь, в наше время такие мужчины почти не встречаются. «Тогда зачем вы с ним развелись?» «Выяснилось, что у нас тотальное несовпадение характеров. Все, что ему нравилось, не нравилось мне, и все, что не нравилось мне, нравилось ему. Так долго продолжаться не могло. Хотя он относился ко мне очень нежно и по-дружески, я имела возможность сравнивать, и от этого мое отношение к Зайдалю менялось в еще более худшую сторону». Но зато я смогла достойно обеспечить моего мальчика и его будущее. «Получив деньги, вы сделали все, чтобы окончательно изолировать сына от его отца», — понял дрога. «Если отец сам не хотел его видеть, почему я должна была навязывать своего единственного сына его собственному родителю?» «Не хотел, так и не нужно». Но я считала своим долгом рассказать сыну о человеке, который так подло поступил с нами и бросил, оставив без средств к существованию. И внушили ему настоящую ненависть к собственному отцу. «Это была не ненависть», — возразила Шахова, — «а чувство справедливости. Он должен был уметь отличать хорошее от плохого». «Иначе в нашей жизни просто трудно выжить». «Он приехал к вам на дачу, уже зная о ваших отношениях с Шунковым», — уточнил Дронга Он помнил, что Эдгар, разозлившись на подлое нападение, сказал несколько неприятных слов сыну актрисы. «Он приехал, чтобы устроить скандал и в ультимативной форме потребовать от меня изгнания Шункова из нашей семьи и из моей жизни». Разумеется, я отказалась. Он пришел в ярость, начал кричать, ругаться, топать ногами. Я его никогда таким не видела. Чем это закончилось? В отличие от трагедии Шекспира, у нас не было за ковром полония, который бы пытался подслушивать нашу беседу. Мы поговорили на повышенных тонах, и он уехал обратно в сопровождении своих телохранителей. «И вы поняли, что может произойти нечто ужасное», — закончил за нее Дронго. Я испугалась, что он совершит какой-нибудь безумный поступок. Я даже не думала, что в таком возрасте он будет вести себя как мальчишка, как подросток, узнавший о том, что его мать изменяет его отцу с другом семьи. Но Эдуарда никогда не был его отцом, и они почти не жили вместе». не говоря уж о том, что мою личную жизнь он не имел права даже обсуждать. Я приказал ему больше никогда не разговаривать со мной в подобном тоне и на такие темы. Он разозлился и уехал. — А потом убил Полония, — меланхолично сказал Дронго. — Какого Полония? Вы считаете, что он мог причинить вред Марку Давидовичу? Но при чем тут Догель? «Ни при чем. Просто я вспомнил трагедию Шекспира, когда Гамлет пронзает полония. В данном случае он мог затаить ненависть на Лаэрта». «Я тоже так подумала», — согласилась она. «Возможно, я не права, но мое сердце нельзя обмануть. После нашего разговора он уехал в ужасном состоянии, и боюсь, что он мог принять неверное решение». В той сцене был еще появившийся призрак отца Гамлета, напомнил Дронга. Причем тут призрак? Боюсь, что вашего сына будет постоянно преследовать призрак его настоящего отца, сказал Дронга, как в трагедии Шекспира. Все его комплексы оттуда из детства. Выросший без отца, он подсознательно ненавидел всех мужчин, которые были рядом с вами. они наверняка появлялись у такой красивой и талантливой женщины, как вы. «Я об этом не думала», — призналась она. «Он жил с моей матерью, окруженной любовью и заботой близких. У него было все, что он мог пожелать, от поездок в Диснейленд до собственных зверей в небольшом зоопарке, устроенном прямо на даче моей мамы». «Я считала, что он вырастет добрым, заботливым и скромным мальчиком. В подростковом возрасте он нуждался в отце», — печально ответил Дронго. «С момента взросления мальчик хочет быть похожим на своего отца. Когда он понимает, что отличается от девочек, ему хочется иметь рядом образец для подражания. А когда такого образца нет, наступает внутренний разлад». я дала ему все, что он хотел. Пыталась заменить обоих родителей. На даче за ним смотрели моя мама и две няни. «Могу рассказать пример из собственной жизни», — вздохнул Дронга. «Когда моему сыну было несколько лет, я купил ему знаменитый американский мультфильм «Король лев». И там есть такой пронзительный момент, когда отец маленького симбы, Грозный Мумфаса, Погибает, спасая своего сына. Мой сын смотрел этот фильм раз в сто. может быть, больше. Каждый раз он с замиранием сердца следил за приключениями Симбы и каждый раз ждал, что Мумфаса останется жить. Но каждый раз отец погибал. Сын останавливал кассету, прибегал ко мне, где бы я ни был, обнимал и целовал меня, довольный тем, что я рядом с ним. и снова убегал смотреть фильм в 101-й раз, чтобы попытаться помочь маленькому Симби и увидеть, как его отец все-таки выживет. Не знаю, каким он будет в будущем, но этот красивый мультфильм, где пел сэр Элтон Джон, сыграл в воспитании моего сына гораздо большую роль, чем все норовоучения его близких. Эдуард не любил мультфильмы. Ему нравились компьютерные игры, вспомнила Шахова. «Может, потому что он не находил в мультфильмах ответов на свои вопросы», — предположил Дронга. « «Не нужно читать мне лекции по педагогике», — поморщилась Шахова. «Уже поздно. И не нужно. В моем возрасте больше думают о внуках, чем о собственных детях, и вот поэтому я решила поговорить с вами». Я вас слушаю. «Вы ведь частный детектив?» — напомнила Ольга Сигизмундовна. — Поэтому я вас и позвала. Мне необходимо, чтобы вы мне помогли. Наверняка вы знаете, что я не бедная женщина. Во всяком случае, вдова или не сможет заплатить вам и сотой доли того, что могу заплатить вам я. Поэтому предлагаю разорвать ваш предыдущий контракт с Ниной и... Работать теперь на меня. Сумму контракта укажете лично вы. Я согласна на любые ваши условия. Простите, я не совсем понимаю, что именно вы хотите. Чтобы мы продолжили наше расследование в поисках убийц Натана Леонидовича? Нет, — возразила она. Это дело уже закрыто, и не стоит к нему возвращаться. У меня к вам другое предложение. Сегодня днём я отчетливо поняла, что мой сын нуждается в конкретной защите. Те остолопы, которые ходят с ним, просто бывшие спортсмены с интеллектом и инфузорией, ему нужны такие люди, как вы. Не только в качестве телохранителей, но и его друзей, если хотите. Но самое важное — это оберегать его от всяких необдуманных поступков, помогать и защищать его. в том числе и от возможных нападок со стороны следователей и прокуроров. Вы меня понимаете? Я хочу, чтобы вы были своего рода нянькой при нем. И, конечно, мне важно, чтобы этот трагический случай с Шунковым никоим образом не коснулся моего сына, который абсолютно не имеет никакого отношения к убийству нашего актера. Вам не кажется, что ему уже поздно искать няньку? Грустно спросил Дронга. Он уже взрослый и вполне сформировавшийся человек. Возможно, я неправильно выразилась. Не обязательно нянька, пусть вы будете в роли его адвоката, нервно заявила она. Адвокаты нужны подследственным и подозреваемым, напомнил Дронга. Вы считаете, что вашему сыну уже нужен такой специалист? Не ловите меня на слове. разозлилась она я только хотела чтобы вы нам помогли чтобы помогли моему сыну дронга молчал вы меня слышите переспросила ольга сигизмундовна или вы уже заснули вы считаете что это он мог организовать покушение на вашего бывшего друга тихо спросил дронга не смейте крикнула она слышите Не смейте даже думать о подобном. Мой сын — хороший мальчик, выросший в богатой еврейской семье. Он рос не на улице, не водился с разного рода шантропой, всегда был чисто одет и ездил на машине. Он не может быть убийцей. Для этого нужен другой генетический код, другие качества. Я только прошу вас помогать ему, если понадобится. Очень сожалею. сказал дронга, «Но буду вынужден отклонить ваше великодушное предложение». «Назовите сумму!» Едва не срываясь на крик, потребовала она. «Вы меня не поняли», покачал он головой. «Во-первых, я не имею такой неприятной привычки отказываться от своих клиентов, с которыми заключаю соглашение. Дело не в деньгах, а в принципе и в моем честном имени». «Во-вторых, я полагаю, что ваше предложение поступило слишком поздно. Если даже не сам Эдуард, то вполне возможно, кто-то из его братьев решил стрелять в несчастного Шункова. Ну и, наконец, в-третьих, следователь уже имеет отпечаток пальца возможного убийцы и предмет, которым пользовались телохранители вашего сына, когда пытались напасть на меня». «Они пытались на вас напасть?» — с ужасом переспросила Шахова. «Нет, я неверно выразился. Они напали на меня и пытались убить. Вот так будет точнее». Она закрыла глаза, покачала головой. «Я чувствовала», — сказала Шахова, открывая глаза. «Чувствовала, что произойдет нечто ужасное». «Вы считаете, что это был он? Что он мог решиться на такое?» «Если он решился свести со мной счеты только потому, что я пытался найти настоящего убийцу его отца, то вполне вероятно, что он просто принял решение убрать любовника своей матери, который так сильно компрометировал ее». «Ничего не говорите», — попросила она, снова закрывая глаза. «Господи, только не это! Я этого просто не вынесу!» «Простите», — сказал дронга «Завтра утром мы будем знать все подробности». Он открыл дверцу автомобиля, намереваясь выйти из просторного салона БМВ. «Подождите», — остановила его Ольга Сигизмудовна. «Я хочу вам сказать, что мое предложение остается в силе. В любой момент, когда вы захотите...» Я готова заключить с вами соглашение на предмет охраны моего сына или отстаивания его интересов. Хотя я очень надеюсь, что это не понадобится. До свидания. До свидания. Эксперт вылез из автомобиля и хлопнул дверцей. Это был сигнал для водителя. Он подошел к машине, уселся за руль и плавно отъехал. несчастная женщина пробормотал дронга провожая машину долгим взглядом